Глава одиннадцатая. Лес Завижадов. Я не о еде говорила, — возразила Пагль. — Я тебя понимаю. Не испытала восторга при появлении этого не знаю кого. — Давай, кулон. — Отнесешь уроду? — уточнила Нинон. — Себе не оставлю, — улыбнулась Мафи. И прекрати предлагать деньги или лакомства. Это моя помощь тебе. Бесплатная? Заморгала щенок лабрадора. Даром все сделаю. Кивнула Мафи, схватила кулон, подошла к чудищу. Протянула ему украшение и произнесла. Меня одно отпускать не надо. Нас только вместе. Всех. Не пойми кто глянул на ювелирное изделие Что с ним делать носить на шее пояснила паголь а смысл зачем продолжил изумляться страшила. Мафия хихикнула для красоты его можно съесть попытался разобраться в ситуации тюремщик. «Нет, заболеешь!» — предостерегла незнакомца Пагль. «Бесполезная вещь!» — подвел итог собеседник. «Верни хозяйке!» «Эй, не уходите!» — заголосила Нинон. «Мой папа даст вам гору денег!» «Чего?» — опять не сообразил незнакомец. «Папа даст вам гору денег!» — повторила Нинон. «Это что?» — впало в изумление чудище. «Золотые монетки!» — вкратчиво объяснила дочь банкира. «Их можно съесть?» — задал тот же вопрос стражник. «Ни в коем случае!» — живо отреагировала Зефирка. «Даже не думайте о таком! Золото не годится в пищу!» «Разговор окончен!» — объявил не пойми кто. «Ждать!» Дверь хлопнула, уродливое создание покинуло сарай. «Он не взял медальон!» — изумилась Нинон. «У завижадов нет денег!» — произнес тихий голосок. «Кто это говорит?» — испугалась Куки. Из кучи сена высунулась мордочка. Пагль улыбнулась. — Здрасте, я Мафи. У меня папа Мопс, а мама Бигль. Обитаю в деревне у Синей горы. — Ты кто? — Рауль, карликовый енот, — представился незнакомец. Жил в деревне у Синей горы. — Знаешь, куда мы попали? — спросила Жози. «В лес завижадов, объяснил Рауль. «Попробую объяснить. Во времена великих хранителей жили зависть и жадность. Они поженились. У них родились дети, которые стали завижадами. Их папа и мама потом ушли в мир людей. Отлично там устроились. Наследников своих в теплые места поселили». Завижадов среди людей полно. Они прилепляются к какому-то человеку, тот делается жадным, завистливым, превращается в завижада, но сам этого не понимает. Основная цель такого мужчины или женщины — постоянно что-то покупать, копить деньги. Они обожают хвастаться, рассказывают всем, какими успешными богатыми являются. Приобретают все самое роскошное, дорогое, хотят, чтобы им завидовали. Рауль чихнул, потер нос и продолжил. Иметь честно заработанный капитал не стыдно. Если ты лучше всех овладел математикой, физикой, биологией, способен построить мост через широкую реку, лечишь людей... Учишь детей, танцуешь, поешь на радость остальным. Если ты замечательный специалист, то будешь хорошо зарабатывать. И это прекрасно, потому что ты честно получаешь свои деньги. Но если врач берет монетки с больного, чтобы лечить его хорошими лекарствами, а тому, кто не может ему заплатить, дает плохие таблетки, что он завизжат. Или врач позавидовал соседу, который ездит на дорогой машине, отчаянно захотел такую же, сказал себе, «Почему у него роскошный джип, а я на старой таратайке?» И начал делить пациентов на богатых и бедных. Вот тогда он завизжат. «Есть учителя» которые ставят детям пятерки за плату от родителей. Продавцы с нечестными весами. Встречаются повара, которые для посетителей ресторана из испорченных продуктов готовят. Зависть и жадность пролезли во все профессии. Пустили корни в некоторых семьях. Они очень плодовиты и заразны но в мире людей глазами их не увидеть. Кой кто с виду милый, разговаривает ласково, вроде любит тебя, а на самом деле скрипит зубами от злости, узнав об успехе товарища. Многие из завизжады стараются казаться щедрыми. Они могут при большом скоплении людей дать кому-то даром маленькую шоколадку, а потом все время рассказывать, как конфетой поделился. Очень любят, когда их хвалят. Вот и в прекрасной долине водятся завижады, но они в нашу страну войти не могут. — Почему? — заинтересовалась Зефирка. Рауль почесал нос. — Не способны пролезть Через ухо.